Моральный авторитет и лидер-служитель. Мудрость – это использование знаний на благо. Мудрость – это информация и знания, обогащенные высшими целями и принципами. Мудрость учит нас уважать всех людей, ценить различия между ними, руководствоваться единственным этическим принципом – служение превыше всего. Моральный авторитет представляет собой первичное величие, то есть сильные черты характера. Формальный авторитет – Это вторичное величие, то есть должность, богатство, талант, репутация, популярность. Интересно, что в понятии «моральный авторитет» заключен парадокс. Словарь определяет авторитет, используя такие слова, как управление, контроль, власть, могущество, правление, господство, владычество, сила, мощь. К антонимам относятся любезность, зависимость, слабость, последовательность. Моральный авторитет – означает обретение влияния благодаря следованию принципам моральная власть достигается посредством служения и вклада в общее дело власти моральное превосходство возникают благодаря скромности когда самый великий превращается во всеобщего служителя моральный авторитет или первичное величие достигается через жертву вот что пишет на эту тему роберт гринлев современный основоположник учения лидерства служения Появляется новый принцип нравственности, гласящий, что единственный авторитет, сослуживающий лояльности, это авторитет, которым последователи добровольно и сознательно наделяют лидера в ответ и соразмерно его совершенно явному положению служителя, заключающемуся в лидерстве. Тот, кто предпочитает следовать данному принципу, не станет бездумно следовать авторитету существующих институтов. Он скорее по собственной воле прислушается к тем людям, которые выбраны лидерами потому, что проявили себя достойными доверия служителями. В той степени, в какой этот принцип будет преобладать в будущем, по-настоящему жизнеспособными будут только те организации, которые преимущественно ориентированы на служение. Конец цитаты. По своему опыту в целом могу сказать, что люди, занимающие наиболее высокие посты в по-настоящему великих организациях, являются лидерами-служителями. Это самые скромные, самые почтительные, самые открытые, самые понятливые, самые уважительные и самые заботливые люди. Как уж и говорилось, Джим Коллинз, один из авторов книги «Построенные навечно» и автор книги «От хорошего к великому», написанной несколько позднее, в течение пяти лет изучал вопрос, что позволяет просто хорошей организации стать по-настоящему великой. Глубокий вывод, сделанный Коллинзом, должен изменить наш подход к лидерству. Вот как он описывает лидерство пятого уровня. «В руководящих работниках, обладающих максимальной способностью к трансформации, парадоксальным образом сочетаются личная скромность и профессиональная воля. Они нерешительны и беспощадны, застенчивы и бесстрашны, их мало и они непреклонны. Трансформация от хорошего к великому не происходит без лидеров пятого уровня у руля. Это просто невозможно». Конец цитаты. Если люди, обладающие формальным авторитетом или силой должностного положения, то есть вторичным величием, отказываются от использования этого авторитета и силы, за исключением тех случаев, когда они служат средством решения проблемы, их моральный авторитет возрастает. Возрастает потому, что они подчинили свое эго и силу должностного положения интересам дела и вместо этого используют силу в разумлении, убеждения, доброту и эмпатию. В статье «И стены рухнули» Джим Коллинс помещает данный принцип в более расширенный контекст организационной среды. Он утверждает, во-первых, руководители должны определить, что является для организации внутренним, а что внешним с точки зрения фундаментальных ценностей и задач, а не традиционных границ. Во-вторых, руководители должны создать механизмы согласованности и приверженности на основе свободы выбора, а не на системах принуждения и контроля. В-третьих, руководители должны признать тот факт, что проявление истинного лидерства обратно пропорционально демонстрации власти. В-четвертых, руководители должны примириться с тем, что традиционные стены рушатся и эта тенденция ускоряется. Конец цитаты. Во времена великого хаоса и неразберихи встает проблема выживания. В такие моменты необходима сильная рука формального авторитета, чтобы вернуть все в нормальное состояние, обеспечить новый уровень порядка и стабильности или сформировать новое видение. Однако в большинстве случаев, если люди применяют свой формальный авторитет слишком рано, их моральный авторитет снижается. Вспомним, что применяя власть, которая наделяет вас должность, вы способствуете развитию слабостей по трем направлениям. В отношении самого себя, поскольку ваш моральный авторитет не развивается. В отношении других, поскольку они попадают в созависимость от вашего формального авторитета и в отношении качества взаимоотношений, поскольку подлинная открытость и доверие в этом случае невозможны. Во многих случаях людей, обладающих большим моральным авторитетом, наделяют формальным авторитетом. Например, в случае Манделы, отца-основателя Новой Южной Африки. Однако это происходит не всегда. Например, в случае Ганди, отца-основателя Новой Индии. В то же время можно заметить, что практически всегда влияние людей, обладающих формальным авторитетом, и использующих его принцип центричным образом, увеличивается экспоненциально. Так было с Жоржем Вашингтоном, отцом-основателем Соединенных Штатов Америки. Почему же моральный авторитет экспоненциально повышает эффективность формального авторитета и власти? Зависимые люди сверхчувствительны к малейшему проявлению не только повелительного тона, но и терпения, доброты, нежности, эмпатии и мягкого убеждения. Котопная сила характера активизирует совесть других людей и заставляет их отождествить свои интересы с лидером либо с его делом или принципами, которые он отстаивает. Тогда, если такой лидер использует свой формальный авторитет или силу должностного положения, люди последуют за ним из добрых побуждений, исходя из искренней приверженности, а не из страха. Это еще одна форма третьей альтернативы. В этом заключен секрет эффективного исполнения роли родителей – в которой вероятно воплощена высочайшая ответственность голоса представителей рода человеческого. Суть в том, что мы должны сочетать высокие моральные нормы, устойчивые ценности и постоянную дисциплину с безусловной любовью, глубокой эмпатией и делать это с большой радостью. Именно поэтому лучшая проверка качества исполнения родительской роли и секрет построения здоровой, благоприятной культуры семьи в том, Каким образом мы обращаемся с теми, кто испытывает нас больше всего? Во времена экономических трудностей и потрясений естественной тенденцией является возврат к модели управления и контроля индустриальной эпохи, поскольку люди боятся за свою экономическую безопасность. Им так спокойнее. Кроме того, они становятся более зависимыми и положительно реагируют на методы управления и контроля. Однако именно в такие моменты модель работника интеллектуального труда способна обеспечить максимальный результат и обладает наибольшей силой, поскольку в тяжелые времена нужно добиваться большего с меньшими затратами. Способность добиваться большего с меньшими затратами основана на раскрытии потенциала человека на всех уровнях организации. Не стоит в очередной раз попадаться в традиционную ловушку, когда все важные решения принимают люди, занимающие высокие посты, а все остальные просто крутят отвертками. Применение данного подхода в сложных условиях современности просто не даст никаких положительных результатов. Короче говоря, при возникновении экономических трудностей мы можем вернуться к мотивации людей по методу кнута и пряника, поскольку она действует. Но даже если это поможет выжить, это не оптимизирует результаты. Различия между лидерством как должностью, то есть формальным авторитетом, и лидерством как выбором, то есть моральным авторитетом, Хорошо иллюстрирует рисунок 53 в буклете приложения. Рассмотрим несколько реальных примеров, как сообщества и отдельные личности, у которых есть только формальный или только моральный авторитет, либо и тот, и другой, используют свой голос на благослужение потребностям человечества.